В новых элементах, составивших лик и личность господина Доржанкура, читалось, число лет проступал символический облик жизни, не такой, какой она является нам, непостоянной, но настоящей, атмосферой столь изменчивой, что вспесивый вельможа на закате лет предстал карикатурным старьевщиком. Впрочем, глядя на других, можно было заметить, что эти изменения, эти подлинные потери выходят за рамки естественной истории. При звуках имени становилось понятным, что один и тот же человек может не только приобрести, как господин Даржанкур, характеристики новой и отличной породы, но также и наружные черты другого. Много неожиданных возможностей, как в случае господина Даржанкура, извлекает время из какой-либо девушки, и эти возможности, будь они всецело физиогномическими или телесными, казалось, не исключают и чего-то морального. Когда меняются черты лица, когда они собираются иначе, чуть медленнее отклоняясь от привычного вида, Они обретают вместе с другим обликом новое значение. И подчас распухшие до неузнаваемости щеки какой-нибудь женщины, о которой только и было известно, что она ограничена и черства, непредсказуемой изгиб носа, вызывают тоже приятное удивление, как некое прочувствованное и глубокое слово, смелые и благородные действия. которых от кого-кого, а уж от нее-то мы, не ожидали. Вокруг этого носа, нового носа, открывались горизонты, на которые и нельзя было рассчитывать. Доброту и нежность, некогда немыслимые, уже можно было соединить с этими щеками. Перед этим подбородком, можно было говорить такое, что никогда не пришло бы в голову высказать перед прежним. Эти новые линии лица воплощали иные черты характера. Сухая, тощая девушка превратилась в огромную и снисходительную вдову. Так что, подразумевая не только зоологические, как в случае господина Даржанкура, но и социальные, и моральные смыслы, можно было сказать – что перед нами другая особь. Во всех этих отношениях утренник обладал гораздо большей ценностью, нежели просто образ прошедшего. Благодаря ему в поле моего зрения попадало, помимо большинства никогда не виденных мною, сменяющих друг друга образов, отделявших прошедшее от настоящего, еще и связь между настоящим и прошлым. Она была в чем-то схожа с тем, что называлось некогда оптическим видением, но оптическим видением лет, а не одного момента, одного лица, затерянного в искаженной перспективе времени. Что касается женщины, любовником которой был Даржанкур, она не очень изменилась, если учесть, сколько прошло времени. То есть ее лицо было не то чтобы стерто, для лица человека, трансформировавшегося во все время своего движения в пропасти – куда он заброшен, пропасти, расположение которой мы можем выразить только с помощью равнощетных сравнений, поскольку заимствуем лишь в пространственном мире, сравнений, которые самые большие, когда мы ориентируемся по ним в смысле высоты, длины или глубины, дают нам понять, что этот непостижимый и ощутительный объем существует». Очередной пересказ Бергсона. Однако Пруст его развивает, наполняет абстрактные схемы практическим смыслом и непосредственными выводами, с которыми сам Бергсон, вероятно, не всегда был бы согласен. И от того, что необходимо было подыскивать людям имена, прослеживать ход времени, я неминуемо был подведен к восстановлению, возвращению, на исконное место забытых мною годов. С этой точки зрения, чтобы не впасть в ошибку из-за мнимой тождественности расстояний, абсолютно новый облик какого-либо существа типа господина Даржанкура был для меня словно неким ошеломительным знаменем реальности дат, реальности, остающейся для нас обычно чем-то абстрактным, Так карликовые деревья или гигантские баобабы свидетельствуют о том, что мы пересекли некий меридиан.